Глава 20 В мире на данный момент существует несколько основных фракций, которые помимо территориальных признаков разделены согласно божественным пантеонам. Их три – Светлая Фракция, Темная Фракция и Фракция Равновесия. Но мало кто знает, что много веков назад до предела существовала еще одна фракция, воспоминания о которой постарались искоренить и выжечь из аналов истории. Это была фракция хаоса. Из старого фолианта, найденного в библиотеке главного храма Двуединого. Кузнеца я нашел там, где и указал охотник. Мне пришлось немного подождать, пока тот доделает начатую работу. Опустив клещи заготовкой в бочку с водой, он направился ко мне. «Чего надо?» Стянув местами подпаленные рукавицы, он заткнул их за широкий пояс. «Вот, хотел продать». Я вывалил перед ним остатки гоблинского оружия. Кузнец взял один трезубец, покрутил в руках, а затем просто согнул в дугу. Причем не было заметно, что он приложил какие-то титанические усилия. «Охренеть! Они здесь стероиды жрут!» Посмотрев на место сгиба, хмыкнул и отрубил. «75 серебрушек! Без торга!» «Да ты что, здесь металла больше, чем на золотой!» Я был намерен торговаться до последнего. «Семьдесят!» «Семь? Да ты что? Только что было семьдесят пять!» Чуть не задохнувшись от возмущения, я начал заводиться. «Ты знаешь, как они мне достались?» «Шестьдесят пять!» Похоже, кузнецу было плевать. «Согласен!» — выпалил я, пока цена снова не снизилась. «Вот и поторговался!» «У тебя все? Или есть еще чего на продажу?» Я буркнул. «Все!» «Тогда всего доброго! Мне нужно работать!» С этими словами кузнец, потеряв ко мне интерес, сгреб железный лом и вернулся под навес, оставив меня во дворе. Скряга перекачанная, а не кузнец. Тихонько буркнул я напоследок перед тем, как уйти, но так, чтобы мастер дел кованных точно не услышал. Пожалуй, все. То, что у меня было запланировано, сделано. Я развернулся, чтобы идти к трактиру, но внезапно вспомнил, что не сделал привязку к кругу возрождения в поселке. Не хочу в случае своей смерти снова реснуться в пасти леты. Хватит с меня гоблинов. Ставр, у тебя всегда так по вечерам?» Я стоял, облокотившись на стойку, и с удивлением наблюдал, как в трактир продолжают пребывать желающие скоротать вечерок за кружкой пенистого Эля. Людей набилось порядочно, и мест скоро грозило не хватить, несмотря на вытащенные Ставром дополнительные лавки, чтобы все смогли усесться. «Редко, но бывает». Трактирщик выставил передо мной кружку и поднос с парующими кусками жареного мяса. «Сейчас ни одной группы охотников пустоши нет, все в Мирте. А так обычно людей поменьше». Рядом со мной на высоком табурете примостилась Бейс, настороженно посматривающая по сторонам. Было видно, что ей немного неловко, поскольку она привыкла явно к другому обращению и обстановке. Обноски, которые были на ней, вполне удачно заменили штаны с курточкой, которые Агна где-то раскопала за шесть серебряных. Все равно Гоблиншу нужно будет нормально экипировать перед походом в пустошь, чем я и собирался завтра заняться. О том, чтобы остаться и дожидаться меня в мирти, Бейс даже не хотела слушать, несмотря на все мои доводы и уговоры. Плевать ей было на ее уровень и отсутствие нормального оружия. Тут бы самому не сдохнуть в первой же схватке. Так еще за ней теперь требовалось присматривать. Но все равно, как бы я ни не проявлял недовольство, плюсы были. Точнее, польза от Бейс. Мне удалось создать временную группу, в которую Бейс незамедлительно вступила. И на правах лидера этой группы наконец-то увидел ее характеристики. Не сказать, чтобы они были какими-то выдающимися, но и полным шлаком их назвать было бы не совсем честно. Имя Бейс. Уровень 15. HP. 12100 из 12100 МП 980 из 980. Раса серый гоблин. Класс жрица суоны. Специальность целитель. Профессии швея подмастерье Кожевника, ученик Зелевара. Параметры: сила 3, ловкость 9, живучесть 1, выносливость 2, интеллект 14, харизма 1, удача 2, скрытность 5, меткость 1. Активные навыки: Дезинфекция 1. Перевязка Ран. 3. Пассивные навыки. Сопротивление магии Земли. 5. Сопротивление магии духов. 1. Сопротивление холоду. 12. Умение. Малое исцеление. Малая аура жизни. Допинг. Репутация. Люди равнодушие. Гномы. Равнодушие. Эльфы. Ненависть. Гоблины. Уважение. Тролли. Недоверие. Дроу неприязнь. Ракшасы равнодушие. Кобальды – вражда, наги – недоверие, вампиры – ненависть, орки – равнодушие. Все ее умения были заточены на отлечивание, кроме допинга, поэтому при должной защите она могла здорово помочь в любой битве, просто применив кратковременный баф, сняв дебаф или просто подлечив в нужный момент. То, что обеясь на данный момент всего 15 уровень, не страшно. Экипировав ее и прокачав, можно получить хорошего хилера в команду. «Так вот, какая у тебя спутница полезная!» Раздавшийся голос прервал мои размышления. Взглянув на Нерка, я кивнул «Знакомься, это Бейс». Я представил гоблиншу, которая, не произнеся ни слова, продолжала рассматривать подошедшего охотника. «Давно я не встречал серых гоблинов!» Нерк в точности повторил слова трактирщика. «Ну что, пойдем? Познакомлю тебя с одним из своих наставников, как и обещал!» Это уже было адресовано мне. «Бейс, подожди меня, пожалуйста, здесь. Я скоро подойду». Я дал указание гоблинше, а сам взглядом указал на нее Ставру, чтоб присмотрел. Хоть по его уверениям здесь Бейс никто не обидит, но предосторожность никогда не бывает лишней. Двинувшись за охотником, услышал тихое. «Я тоже давно не встречала мастеров клана Мглы». «Интересно девки пляшут». «Одним из наставников Нерка оказался никто иной, как Мэтр, с которым я уже пересекался на стенах Мирта. Довольно колоритный персонаж этот дедуля. Только он вроде как был магом. Почему же сейчас Нерк представляет его как своего наставника? Ведь сам он скрытник. Я пока еще не разобрался, чем Ассасин отличается от скрытника, но этот вопрос необходимо выяснить, по крайней мере, для общего развития. Оказалось, что Мэтр имел смешанный класс» название которого охотник озвучивать не стал. Но судя по тому, что я видел на стенах этот дедуля с заклинаниями на «ты». А плюс ко всему, если вспомнить, что умеет сам Нерк, то Мэттер предстает совсем в другом свете. Вот такого персонажа было бы неплохо иметь в команде вместо гоблинши. Я бы мигом поднялся в уровнях. Когда мы подошли к столу старика, Мэтр не удивился, из чего я сделал вывод, что Нерк предупредил его». Взгляд у Метра оказался не выцветший, а живой и пронзительный, отливающий старию, будто не старик сидел перед нами, а молодой парень. Глянул, как насквозь просветил, аж дрожь пробрала. Затем коротко обронил. «Жду завтра на рассвете, нерк все расскажет». После чего потерял ко мне интерес и, отвернувшись, снова ушел в свои мысли. «Ну, просто охренеть! Местный, просто эталон речивости. А я на кузнеца думал, мол, угрюмый тип. Нет, кузнец оказывается просто болтун по сравнению с Метром. Видимо, что-то отразилось у меня на лице, потому что Нерк, слегка покачав головой, мол, не стоит, пойдем отсюда. И первый двинулся обратно к трактирной стойке. На утро я стоял на окраине Мирта, перед домом, в котором жил Метр. Дневное светило только начинало восходить, поэтому на тихих улочках Мирта царил легкий полумрак. В реал я выходить не рискну, поскольку кто знает, как отреагирует дедуля, если я опоздаю или вообще не приду. А ну как пошлет далеко и надолго. А в том, что этот божий одуванчик может послать, я не сомневался. Да и пропустить получение редких умений с моей стороны было бы откровенной тупостью, а моя жаба меня бы просто тихо удавила без спецэффектов во сне за такое разгильдяйство. Поэтому, попросив Ставра разбудить меня в срок, спокойно вырубился в комнате. Спать на дощатом полу было весьма неудобно, но пришлось засунуть свои мечты о комфорте куда подальше. Пока я не выберусь в большой мир, а аукциона и прочих игровых прелестей мне не видать. А вообще было очень непривычно без таких вещей, как почта, аук, общемировой чат. Иногда мне казалось, что я не играю, а живу здесь, все как в реальном мире. А если убрать сообщения и характеристики, различий не останется. Дверь отворилась, а мэтр жестом пригласил меня войти. Я еще раз бросил косой взгляд на дверь в поисках глазка или отверстия, поскольку я даже не успел постучать. Ну здравствуй, пришлый! Первым нарушил молчание Метр и указал на придвинутый к массивному столу стул. «Присаживайся! Светлых дней, мастер-метр! Прибыл, как вы и сказали!» Мастер слегка усмехнулся, проигнорировав мой корявый доклад. «Садись, садись! Я сейчас!» Он вышел из комнаты, а я получил возможность осмотреться. Комната была не очень велика, ровно настолько, чтобы вместить стол с тремя стульями, Некое подобие комода в углу и пары циновок, сплетенных из непонятного материала, на темном полу из плотно подогнанной доски. Несмотря на спартанскую обстановку, здесь не было пустынно и холодно, как бывает в помещениях, обделенных излишней мебелью и вниманием хозяина. Из комнаты вглубь дома вела одна дверь, которая сейчас распахнувшись, выпустила Метра, несшего в руках под нос. Поставив его на стол передо мной, он взял изящный фарфоровый заварник, И неспешно разлил по пиалам темный напиток, пододвинув одну пиалу мне. «Угощайся! Этот чайный сбор хорошо восстанавливает силы. Такое только у нас в пустоши можно собрать!» Я осторожно взял пиалу и отхлебнул исходящий паром ароматный напиток. Вкус напомнил обычный каркаде, но с нотками корицы, что ли. Выскочившая следом сообщение заставила по-новому взглянуть на пиалу. Внимание! Вы употребили чайный сбор грезы пустоши. Сила плюс 2, ловкость плюс 2, интеллект плюс 5. Грезы пустоши один из самых вкусных и дорогих напитков, секрет которого травники ревностно хранят уже которое десятилетие. Этот божественный напиток позволяет максимально расслабиться и отдохнуть как во время медитации, так и в кругу друзей. Время действия 60 минут. «Нужно раздобыть и себе такого сбора, лишним точно не будет». После пары глотков мэтр аккуратно поставил пиалу перед собой и, откинувшись на спинку стула, потребовал. «А теперь, юноша, я бы хотел услышать твой рассказ, начиная от того момента, как ты ушел с группой охотников и вплоть до возвращения в мир. Я хочу знать каждую мелочь». Даже если на первый взгляд она покажется тебе незначительной. Получено задание. Рассказ мастеру. Расскажите мэтру о своих приключениях. Ранг – уникальная. Тип – личная. Награда – неизвестна. Дополнительная награда – неизвестна. Штраф – неизвестно. Принять – да, нет. Жманув «да», я вздохнул и начал свой рассказ. По мере моего рассказа он иногда задавал уточняющие вопросы, некоторые из которых повергали меня в недоумение. Какого цвета были итоги у храмовых служек? Сколько времени я бежал до входа в обитель? Какие растения росли на моем пути? Как именно меня пытал Тунат и какие пыточные инструменты он использовал? При упоминании Лофта он вдруг подобрался и попросил описать его как можно детальнее, не упуская ничего. Пока я говорил, он все больше хмурился, а когда в рассказе дошел до момента потери обители и скорби, он прикрыл глаза рукой, а затем, внезапно перегнувшись через стол, влепил мне такой подзатыльник, от которого в моих виртуальных глазах вспыхнул настоящий фейерверк. «Тупица!» и, зашипев от переизбытка чувств, бросил короткое. «Продолжай!» «Обалдеть собеседование! Мне все нравится! Мне еще и люлей отвесят сейчас!» Когда рассказ подошел к концу, он еще несколько минут о чем-то думал, а затем скомандовал. «Дай мне свою руку! Левую или правую?» «Демоны! Я удивляюсь, как ты выбрался из пасти леты с твоим-то! Любую руку!» Сжав мою ладонь и прикрыв глаза, он что-то зашептал, но слова мне были незнакомы. Спустя минуту руку он отпустил. «Ты еще не верял себя никакому богу. Это очень хорошо. Тогда у меня есть к тебе предложение, юноша». Дедуля очень серьезно посмотрел на меня. «Я озвучу его всего один раз, поэтому настоятельно советую подумать, прежде чем принять его или отклонить». «Я понял, мастер. Я почтительно поклонился». Моя пятая точка чувствует, что сейчас случится нечто из ряда вон выходящее, поскольку мэтр вел себя довольно странно. Я не ошибся, поскольку в следующее мгновение мастер меня ошарашил. Я предлагаю тебе сменить класс и пройти посвящение хаосу. Внимание! Вам предложено сменить класс персонажа с ассасин на мастера мглы. Ранг – легендарный, тип – личный, награда – Получение класса персонажа. Дополнительная награда неизвестна. Штраф. В случае отказа, репутация, включая личную, с охотниками горконской пустоши будет обнулена. А возможность смены класса на предложенной утеряна. Принять? Да? Нет? Пару мгновений я вчитывался в появившийся квест. А потом заскрипел зубами от досады. Когда же это прекратится, а? Сколько можно? Просто нет слов. Кто вообще прописывает эти сюжеты? Значит, я здесь страдал, бегал по морозу голым, меня жрали заживо, затем меня сбросили с высоты в пропасть, попытавшись перед этим скормить высшему. Затем я снова бегал от гоблинов. Меня немного пытали и вдобавок сунули в попутчицы гоблиншу. А где во всем этом мои решения? А я скажу, а не где. А теперь мне предлагают класс, не приняв который я лишусь всей заработанной репутации, А как мне тогда выбираться из этой опостырившей до печеночных коли гребаной локации? Ненавижу, сука, как же я ненавижу горконскую пустошь! Мастер, я могу задать вопрос, прежде чем приму окончательное решение. Я очень старался, чтобы мой голос звучал спокойно, не позволяя взять верх бушующей во мне ярости. Плюс пятьдесят личной репутации с мэтром оползнем. Он кивнул, одобрительно хмыкнув. Почему именно я? И кто такие мастера МГЛЫ? Внимание! Вы сменили класс Ассасин на класс Мастера МГЛЫ. Внимание! Вы добровольно отказались от класса Ассасин. Потеряны навыки, уход в тень. Все очки развития данных умений аннулируются. Получен класс Мастер МГЛЫ. Получено задание Инициация. В течение 7 дней пройдите инициацию хаосом у источника. Ранг. Уникальная классовая. Тип ⁇ Личная. Награда. Получение легендарного класса. Дополнительная награда ⁇ вариативна. Штраф. Потеря легендарного класса мастером глы. Потеря всех классовых бонусов. Получено задание ⁇ Специальность ⁇ Получите у источника хаоса специальность. Ранг ⁇ Уникальная классовая. Тип ⁇ Личная. Награда. Получение личной специальности. Штраф ⁇ В случае провала все основные характеристики будут навсегда уменьшены на 10%. Внимание! Вам доступна новая ветка умений. Для их изучения обратитесь к своему наставнику. Внимание! Ухудшение божественной репутации. Меордель испытывает к вам неприязнь. Тармис испытывает к вам неприязнь. Суона испытывает к вам неприязнь. Двуединый испытывает к вам неприязнь. Магруп вас ненавидит. Мистик испытывает к вам неприязнь. Лос испытывает к вам неприязнь. Двалин испытывает к вам неприязнь. Лаиронелли испытывает к вам неприязнь. Танатос испытывает к вам неприязнь. Тенгри испытывает к вам неприязнь. Довольно неприятно, но думаю неприятности эту мы переживем. Да. Мэтр мне рассказал, можно сказать, глаза открыл, что Лофт – никто иной, как Тармис, покровитель убийц, воров и отец обмана. На некоторых островах моря Игл его называют Локи. Подумать только! Все это время эта божественная тварь водила меня за нос. Он просто мною играл. Разрозненные кусочки пазла с хрустом становились на место, открывая передо мной двери к пониманию – Какой же я ограниченный, недальновидный, ничего кроме себя не замечающий, идиот. Получившиеся выводы были настолько дикими и в то же время очевидными, что в здравом уме хрен на голову натянешь, как сказал бы сейчас Димон. Теперь я точно уверился, что медведь вышел к избушке не случайно, волки, которые меня гнали к Мирту, нападение нежити и высшего, чтобы за меня приняли единственное на тот момент решение и сбросили в пасть вместе с этой тварью. «Да, именно сбросили, поскольку это теперь стало очевидным. Даже не знаю, какое решение я бы принял на месте мастера Дитриана, когда на одной чаше весов находится мирт с жителями, а на другой – неизвестный пришлый, из-за которого вся эта напасть и произошла. Эти гоблины, чтобы их демоны драли, к которым я испытываю настолько жгучую ненависть, это было все из-за обители скорби?» Меня пытали и резали заживо, а эта тварь палец о палец не ударила, появившись лишь тогда, когда нужно было забрать алтарь. Ублюдок! Я был нужен только для того, чтобы поднести ему обитель скорби на блюдечки. Пока Мэттер посвящал меня в ситуацию, чередуя рассказ с пояснениями и отступлениями от основной темы, я пытался упорядочить полученную информацию. Обитель скорби – это был единственный божественный храм на территории Горконской пустоши которой до этого несколько веков искали мастера мглы, чтобы вернуть былое влияние своему божеству. А почему нельзя найти любой другой храм, мне было непонятно. А потому что те, кто родился в пустоши, не может покинуть Гарконскую пустошь. Нас лишили нашего покровителя, который мог бы нам помочь в этом. Мэтр тяжело вздохнул. «Ты первый, кому удалось не только оказаться на дне пасти, но и отыскав один из алтарей, вернуться назад!» «А почему нельзя отвоевать обитель скорби назад?» «Я вскочил со стула. Я сейчас перенесусь туда и...» «И ничего ты не сможешь сделать, ибо ты ее подарил, сам подарил, добровольно!» Я пристыженно замолк. «Ну да». Местные не смогут отвоевать обитель, им никак не попасть в пасть. А единственный пришлый, который мог это сделать, уже бессилен что-либо изменить. Тармис блестящий разыграл меня в темную. Все четко и филигранно рассчитано, без малейшего шанса на лазейку. Поэтому вариант всего один. Ты проходишь инициацию у источника, подтверждаешь свое право, а уже в большом мире находишь другой алтарь. Получено задание из забытия. Отыщите один из утерянных алтарей и посвятите его хаосу. Ранг – легендарная. Тип – личная. Награда – неизвестно. Дополнительная награда – неизвестно. Штраф – потеря легендарного класса мастером Глы. Потеря всех классовых бонусов. Божественное проклятие – анафима. Принять – да, нет. В большом мире? Вы мне скажете, как отсюда выбраться? Я, кажется, забыл, как дышать. Мэтр молча кивнул, а мне захотелось его просто расцеловать. Если я... Стоп! Отставить упадническое настроение. Не если, а когда я... Так вот, когда я пройду инициацию источником хаоса, то получу подтверждение класса и одобрение божества. Но самое главное – портал. Если верить Метру, то недалеко от источника находится старый портал, который когда-то принадлежал клану Мглы. Но после передела крепость, в котором он находился, была частично разрушена, а портал запечатан богами для любого существа, находившегося в Горконской пустоши. Прошли века, и каждое родившееся поколение вынуждено было жить здесь, приспосабливаясь к этим суровым условиям. Другим путем сюда можно было попасть только через горконских хребет, в недрах которого раскинулось несколько крупных городов подгорных кланов. Вот только никого из тех существ, кто прошел через гномов, никогда не пускали обратно. Это всегда был путь в один конец, о чем гномы предупреждали сразу. Вот и получалось, что порталом могли пользоваться только мастерам глы, но в то же время воспользоваться им не могли. Я, наконец, покину эту опостырившую пустошь и больше, слышите, ноги моей здесь не будет. Заодно утру нос тут армис сулоки с которым я все равно поквитаюсь. Причем я уже даже знаю как. Итак, пройти посвящение, раздобыть камни душ, попутно заработав денег, забрать у Крига свое оружие, убраться отсюда. Вот список целей на ближайшее время». Поскольку мэтр тоже заинтересован в том, чтобы я целым и невредимым добрался до источника, думаю, что команда охотников для меня уже собрана. Хоть с этим не заморачиваться, уже легче. Что значит придется учиться самому? Ну вы же мастер, это как вообще? Моему удивлению не было предела. Первый раз вижу, чтобы наставник вместо того, чтобы возложить свою длань тебе начало и передать умения, говорил, «Чувак, мол, выучи сам, я могу только рассказать как». «Вот ты вроде не глупый парень». И вот он прямо говорил, что он имеет большие сомнения в сказанном. «Почему ты не хочешь подумать, прежде чем задать мне вопрос? Вот как я могу дать тебе навык ходьбы или, допустим, дыхания? Ты должен этому научиться сам. Может, я и, прости...» «Ну, жду за тебя, справлять буду. Есть вещи, которые кроме тебя никто не сделает». «Хорошо, наставник. Все равно мне это не очень нравилось. Время-то тикает. У меня только семь дней, чтобы инициироваться. А туда еще день пути. Шесть выходит. Не густо. Нужно просто прислушаться к себе. Для этого не нужна тишина или музыка. Нужно просто прислушаться». Ощутить движение той изначальной могущественной силы, которая пронизывает каждую частицу твоего тела. Она есть в каждом живом существе. Только не каждому дается в руки и позволяет управлять собой. Когда ты прикоснешься, ты должен сказать ей все, доказать, что достоин, дать понять свои намерения. В этой связке именно ты главный. «Ты управляешь!» Откликнувшись единожды, «эта сила больше никогда не подойдет, оставшись твоей верной помощницей, не слугой, но преданной подругой!» «Блин, а пафоса-то сколько! Ладно, попробуем!» Я послушно закрыл глаза, постаравшись прислушаться, как советовал наставник. «Но трудно надеяться на какой-то результат, когда не представляешь, что нужно делать!» Я могу почувствовать свои руки, привыкшие к рукоятям кинжалов, ноги, которые гудели после суматошного бега, ветерок, шевелящий складки моей одежды. А вот как можно прислушаться или прикоснуться к тому, что нематериально, да еще и упорно скрывается, не проявляя никаких видимых следов присутствия, с таким успехом можно было сказать: Прислушайся, как растут твои волосы! Или Потрогайте эту мелодию: Не правда ли она прекрасна! или. «Выбрось из головы!» Вдруг громыхнул голос наставника, заставив меня дернуться и открыть глаза. «Демоны! Он что, еще и мысли мои читает? Дед, если ты менталист какой-нибудь, то ты должен знать, что мне нужно пятьсот золотых. Дай мне денег, дай пятьсот золотых. Дай, дай, дай!» «Потранслировав таким способом себе в мозг потаенное желания и убедившись, что, естественно, он меня не слышит, я прекратил страдать ерундой, снова попытавшись сосредоточиться и понять, о чем он мне толдычит уже четвертый час. «Как можно хотеть обуздать силу, думая о всякой ерунде? У тебя же на лице написано, что ты думаешь о чем угодно, только не о том, как войти в транс». «Достался же ученичок! Позор моим сединам!» Продолжал он едким тоном. «Твой разум должен быть чист, как снег на пиках горконского хребта, и остер, подобно клинкам в твоих руках. Нужно ощутить тонкую грань, то пограничное состояние, переход от обычного восприятия к изнанке реальности». Ты должен пройти по тонкому мостику между явью и туманностью, ровно посередине. И не дай боги тебе сойти с него в сторону мглы. Тогда все напрасно. Изучена уникальная классовая способность – ускорение. Вы способны двигаться быстрее в несколько раз. При использовании снимает все ограничивающие эффекты. Вы игнорируете препятствия на своем пути. Расход – 30 единиц маны в секунду. Откат. 3 часа, до следующей ступени развития 0 из 100. Изучена уникальная классовая способность – прокол мглы. Вы можете переместиться через прокол в мгле, игнорируя живые и неживые объекты. Применение способности снимает все положительные и отрицательные наложенные эффекты. Расход – 100 единиц маны на 3 метра расстояния. Откат – 3 часа, до следующей ступени развития 0 из 100. Я растянулся на песке после тренировочной площадки, но совсем не там, где садился медитировать. Ошалело заморгав, невольно вернул зрению четкость. Моглистые ошметки пропали. Я никак не мог списать это на богатое воображение, поскольку резко заболевшие мышцы, пятьдесят хитпоинтов, которые я снес себе сам ударившись, и мое горизонтальное положение сделать мне этого не дадут. «Ммм, а ты не совсем безнадежен», Донесся флегматичный голос метро. «Завтра с восходом солнца я жду тебя на этом месте!» С этими словами он развернулся и зашел в дом. Хлопнувшая дверь объявила о заслуженном отдыхе, который был мною буквально выстрадан. Болело все тело, будто меня весь вечер пинали и били палками. Как я себя буду чувствовать в реале? Не хотел даже представлять. В последнее время игра начала напоминать мне тренировки, Поскольку вся мышечная боль переносилась в реал, как и боль от ран, чувствуя себя старой развалиной, я поспешил на выход со двора. А то с наставник останется передумать и устроить дополнительную тренировку. Нет, нет, нет, увольте. Я зашагал к трактиру, по пути прикидывал открывшиеся перспективы. Отличные умения, но, похоже, применять их нужно будет только в крайних случаях. Желательно подальше, вдали от любопытных глаз. Усмехнувшись, представил моих возможных недоброжелателей. Представьте, что беззащитная слабая жертва просто исчезает в туманной дымке и появляется у вас за спиной или на расстоянии 10 метров от вас. Что-то подобное проделывают вскрытие разбойники, но с помощью прокачанного умения или заточенных на это артефактов можно легко отследить их перемещение и вовремя среагировать. А попробуйте отследить меня во мгле. Кроме того, умение Синов не игнорирует материальные объекты, сквозь стену или любое другое препятствие они не пройдут. Мои умения – настоящая имба, которая дает колоссальное преимущество на фоне других игроков подобной специализации, а конкретно моего класса нет, и, по словам Метра не будет ни у кого. За этими размышлениями я не заметил, как дошел к трактиру. Проходя мимо и подмигнув Агни, стоявшей за стойкой вместо стаура, я поднялся по лестнице на второй этаж. Сегодня я рискну выйти в Реал, поскольку чувствовал, что мне просто необходимо отдохнуть. Последующие дни обещают быть довольно напряженными, поскольку я был уверен, что Тармис уже придумал какую-то пакость. Вот клянусь ушами этого несчастного чернокожего персонажа. Закрыв за собой дверь в свое обиталище, нажал выход. Устало присев на стул и сложив руки на столешнице, Мэттер наконец-то выдохнул. Этот пришлый, если начнет думать и просчитывать последствия своих поступков, может далеко пойти, если не сломают хребет за дерзость и упертость. Ему очень легко далась магия хаоса. Наверное, все дело в том, что он дроу. Может, из-за того, что пришлый, в любом случае, время покажет. Но за день такого он еще не видел. Мэтр вспомнил себя, как на то, чтобы научиться ускорению, у него ушла целая седмица. Его наставник тогда хоть и не показал виду, но мэтр заметил, что учитель был обрадован его прогрессом. Вздохнув, он тяжело поднялся из-за стола. Нужно идти отдыхать. Этот черноухий нахал припрется утром. В этом мэтр ни капли не сомневался. Постояв пару мгновений, он внезапно рассыхотался, а просмеявшись, вытер выступившие слезы. — Говна тебе, медвежего, полный капюшон, а не пятьсот золотых! Наглец!